Глава 1. Она начиналась всё буднично, в том плане, что день снова не задался. Я опоздала на работу, получила нагоняй от начальства и всё оставшееся время с ненавистью корпела над годовым финансовым отчётом, тоскливо размышляя, что я здесь сделаю и прилично ли будет уволиться, так и не получив первую зарплату. От пафосного шага с бросанием на стол шефу заявления по собственному желанию останавливали лишь осуждающие слова мамы, которые стояли у меня в ушах. «Лия, но ведь ты уже два года, как закончила институт, и до сих пор не можешь определиться, чем хочешь заниматься по жизни. Сколько работ ты сменила за последние полгода? Десять? И ради бога, зачем ты работала официанткой, если у тебя красный диплом экономического факультета?» «Ну и мамина коронная...» Когда ты повзрослеешь. Что подразумевает мама под этими словами, я понимала смутно. С 18 лет я работала и обеспечивала себя сама. А последние 3 года ещё и жила отдельно. Словом, совсем уж инфантильной я не была. А работа, мне просто хотелось найти себя. Но я всё никак не находилась. В метро я отгородилась от толпы наушниками. Музыка позволила не замечать, если не запах подземки. то хотя бы удушающую атмосферу вечной спешки и давки. Повиснув на поручне, я слепо смотрела в окно поезда. За стеклом понеслась темнота. Перемен требуют наши сердца, кричал Цой в наушниках. Яркая вспышка света заставила сощуриться. Я снова взглянула в окно и вздрогнула. В мутном стекле я увидела собственное улыбающееся отражение. Вот только в реальности я не улыбалась. По спине побежали мурашки. Рука дёрнулась ощупать собственные губы, но вместо этого я моргнула и снова увидела станцию метро, залитую светом, и своё неясное, хмурое отражение в капюшоне чёрной, немаркой и практичной куртки. Всё-таки надо увольняться, поняла я и флегматично решила зайти по дороге домой за коньком. Съёмная комната встретила меня темнотой и орущим котом Васькой. Моим признанием своея состоятельности в сердечных делах. Уже перед сном я привычно помечтала о красавце-соседе с верхнего этажа. Промотав мечты о свадьбе и отпуске на Багамах, я счастливо уснула на крестинах нашего первенца, над именем которого я всё ещё раздумывала. Мне приснился странный сон. Я, словно Алиса из страны чудес, оказалась в длинном коридоре, только вместо дверей в нём сияли зеркала. Светильники, подвешенные к самому потолку, давали мало света, и лишь слегка рассеивали темноту, придавая ей мистический флёр. Я обернулась. По обе стороны от меня протянулись тёмные зеркала: овальные, круглые, квадратные, большие и маленькие. Некоторые из них оказались завешены тканью. Я медленно шла по красной ковровой дорожке, в полумраке казавшейся шёлковой кровавой рекой, и клялась больше не смотреть триллеров перед сном. Я ждала клоуна, который выскочит из-за угла, но собственная фантазия меня удивила. «Помоги! Пожалуйста, помоги!» Я облизнула сухие губы и обреченно обернулась на женский зов. К счастью, никто тут же не вонзил мне нож в живот. Чувствуя себя глупой блондинкой из фильмов ужасов, которая зачем-то спускается в страшный подвал, я сделала шаг к зеркалу, поддернувшемуся разводами. По нему шли круги, Будто кто-то бросил камень в спокойную гладь воды. Кто здесь? глупо спросила я изрядный труся. Что уж говорить, сон мне катастрофически не нравился. Спаси, пожалуйста. Я не теряла надежды на диалог. Чего ты хочешь? Спастись, пожалуйста. Я помолчала, поёжилась, рассматривая тени на голых стенах, и мудро, как мне показалось, изрекла: Так спасайся? Ты согласна? Мне бы насторожиться. Таинственная незнакомка из зеркала, лица которой я по-прежнему не видела, явно воспряла духом. Из голоса ушли все тоскливые нотки, и в стонах больше не слышилось. Всё тлен, товарищи. "Чтобы ты спаслась?" уточнила я, раздумывая над тем, когда уже закончится этот кошмар. Впервые во сне я чётко понимала, что сплю. "Конечно, почему нет? Скажи это ещё раз." Из нервно подрагивающей глади зеркала высунулась тонкая женская рука и ухватила меня за ворот кожаной куртки. "Эй!" закричала я в панике. "Ты что творишь? Скажи, что согласна помочь". "Да согласна, я согласна!" завопила я, отбиваясь уже всерьёз. "Отпусти!" Пальцы разжались, и я кубарем улетела к противоположной стене, чудом не задев другого зеркала. "И что теперь?" растерянно спросила я. потирая ушибленное плечо. А теперь спи, торжественно разряшил голос, показавшийся смутно знакомым. Подожди, а разве на тело внезапно накатила слабость, в голове зашумело, как при резком спуске с большой высоты, и на меня снизошла темнота. Больше снов не было. А утром, утром я проснулась в своём теле, но абсолютно точно не в своей постели. И даже не в своём мире. Я заложила руки за голову и сладко потянулась. Обрывки странного сна снова всплыли в памяти, и постель вдруг показалась подозрительно мягкой. Я медленно приподнялась, перина подо мной немного прогнулась и спустила босые ноги, путавшиеся в длинной белоснежной сорочке, на пол. Прищурившись, я с громко ухающим сердцем, упавшим куда-то в пятки, огляделась. Место, где я очутилась, меньше всего напоминало мое съемное, довольно скромное жилье. Нижняя часть стен просторной комнаты была закрыта лакированными, натёртыми до блеска панелями из светлого дерева, а верхняя притягивала взгляд девичьими обоями в мелкий цветочек. С высокого потолка свисала огромная тёмно-зелёная люстра с ажурной вязью рожков. Вот только на месте лампочек виднелись огарки свечей. Я сглотнула и осторожно встала с разобранной постели, с россыпью мелких вышитых подушечек в изголовье. Стараясь унять внутреннюю дрожь, я обхватила себя руками и снова прошлась растерянным взглядом по комнате. В большое овальное окно, застеклённое словно наспех, стучал ветер. Один из его порывов прилепил к стеклу пожелтевший лист, и тот так и остался там, подрагивая тонким черешком. Напротив меня стоял громоздкий письменный стол, с разбросанными на нём бумагами, книгами и даже какими-то чертежами. Я вытянула шею, Почему-то опасаясь подходить ближе, и вздрогнула, рассмотрев чернильницу и перо рядом. За спиной оказался небольшой камин с ажурной решёткой и набором непонятных инструментов рядом. Немного левее резной платяной шкаф, а чуть дальше огромное зеркало-треуго. В нём я отражалась в полный рост. Поколебавшись, я облизнула губы и шагнула к нему. В голове, сразу же вспышками фейерверка, пронеслись картины из сна. Ноги подогнулись, но я все же шагнула в сторону зеркала и застыла, рассматривая себя с расстояния вытянутой руки. Отражение было моим и в то же время чужим. Мои тонкие волосы цвета моркови, обрезанные для удобства в каре, превратились в густую и волнистую гриву, того насыщенного оттенка рыжего, что кажется благородным и изысканным. С лица, которое я в волнении обхватила ладонями, исчезли веснушки, а цвет кожи стал бледнее. аристократичнее. Даже невзрачные серые глаза вдруг засияли ярче, наводя на ассоциации с графитом. Я закусила губу и осторожно приподняла просторную сорочку, больше напоминающую безразмерный балахон. Наверное, из такого выпрыгивал Карлсон, пугая Жуликов на крыше. Ведь он же выпрыгивал, верно? Хотя, кажется, он обматывался простынёй. Мысль одна другой абсурднее забились в голове, как птицы в клетке. Мозг замолчал окончательно и потребовал перезагрузки. Я в панике рассматривала ноги, лишённые признаков вчерашнего педикюра. Аккуратно подстриженные ногти без малейшего намёка на лак почему-то окончательно заставили меня поверить в происходящее. Рубашка полетела на пол. Мне нужно было понять масштаб произошедших изменений. Я оказалась права. Тело было моим, но какое-то изменённое. Например, талия была явно уже, а грудь чуть выше Роки немного тоньше, линия ног изящнее. Я словно оказалась в теле своей сестры, той самой, что в семье может не самая умная, но уж точно красивая. Мой рот невольно приоткрылся, и из него вырвалось нервное икота. Делая частые вздохи и задерживая дыхание, я нашарила глазами графин с водой на столе и подошла к нему. Взгляд упал на раскрытую книгу с непонятной вязью символов. И те вдруг, в мгновение растёквшись чернилами по листу собрались во вполне читаемую надпись зато ноги перестали держать я упала на холодный паркет и сжала пальцами виски одно за другим как волна во время прибоя накатывали воспоминания они принадлежали не мне но они воспринимались холодными картинками в них плескались чувства сильные яркие добрые негативные пугающие разные каждый оттенок малейшей эмоции сопровождающий воспоминание пронзал как током и проносился по телу, словно сливаясь с ним воедино. Я одновременно и увидела себя со стороны, и была внутри девушки, удивительно похожей на меня. Её рыжие волосы, затейливым образом поднятые наверх, спускались красивейшей волной на одно плечо. Талия, затянутая корсетом поверх тёмно-синей рубашки, казалась особенно узкой. В вороте чуть распахнутой рубашке виднелись тонкие ключицы. Длинная многослойная и разноуровневая юбка оплетала ноги и обрывалась у щиколоток, ворохом белого кружева. Девушка хмурилась, и я вместе с ней. Её взгляд быстро скользил по строчкам книги, которую я мгновение назад увидела раскрытой на столе. Перед моими глазами забегали слова, хотя я стояла далеко и прочитать текст не могла. Ясновидение основное направление магических искусств. Женщинам оно в силу их природы даётся легче. История показывает, то наиболее сильными предсказательницами были именно женщины. Возьмём, к примеру, Лаура де Керт, сожжённую на костре до заключения мира между людьми и магами. Вдруг налетел порыв ледяного ветра, и вся комната, вся картинка съёжилась, будто лист в огне, и опалённая исчезла в темноте. Тут же передо мной возникло новое видение в воспоминании. Девушка уверенно ходила взад-вперёд по возвышению, внизу аудитории. Сверху На деревянных скамьях сидели студенты и быстро конспектировали её слова. Мой рот открывался в такт её речи. Я снова была и внутри неё, и снаружи, как зритель. Странное чувство раздвоенности меня не покидало. Мисс Бартон, позвольте вопрос. Она и я недовольно посмотрели на светловолосого молодого парня с ухмылкой обевшегося сметаны кота. В его ленивой расслабленной позе сквозил вызов. Снова порыв ветра. Меня закружил ураган, в глазах потемнело. А когда всё прошло, я оказалась посреди огромного зала. Рыжая девушка с красивым кавалером кружилась на скользком паркете в быстром танце. Её глаза оттеняло совершенно изумительное платье цвета штормового моря. Мужской крик заставил многочисленных гостей замереть. Музыка смолкла. На полу, в двух шагах от меня, Мучительная судорога сотрясала тело огрузлого пожилого мужчины. В ушах зазвучал треск огня, и картина вновь оплавилась, почернела и съежилась. Я снова видела знакомую девушку. Она, нервно теребя у виска рыжий локон, бормотала что-то несвязанное и всматривалась в небольшой стеклянный шар, зажатый в ладони. Его поверхность оставалась для меня мутной. Ни одна картинка не принеслась перед глазами, но, кажется, так было лишь для меня. Из рук девушки выпал шар, Иглух, упав на толстый ворс ковра, покатился к закрытой двери. Нет, не может быть. Нет. Порыв ураганного ветра заставил поёжиться. В воспоминании перелиснулась, как страница в книге. Я даже расслышала шорох страниц. Рыжая незнакомка, к которой я уже прикипела душой, с неубранными, рассыпанными по плечам волосами и огромными синяками под глазами, капашилась у стола. Книги летели на пол одна за другой. «Дерево прогресс! Должен же быть выход!» Я с сочувствием наблюдала за ее метаниями и чувствовала в душе ту же бурю эмоций. Злость, страх, отчаяние и... почти звериное желание выжить. Неожиданно в комнате воцарилась тишина. В одной из книг явно нашлось что-то интересное. «Вот и все», — удовлетворенно произнесла девушка и устало откинулась на стуле с высокой резной спинкой. Напечатанный мелким шрифтом текст, который она изучала с лёгкой улыбкой. Пронёсся передо мной так быстро, что я скорее услышала, чем прочитала. У мира множество отражений. В каждом из них есть двойник любого из нас. Только с ним возможен обмен душами. Для заключения сделки необходимо обоюдное согласие. Равновесие при этом не нарушается, что позволяет сохранить перемещение в тайне. Мне просто нужно найти того, Кто согласится? тихо сказала Анна. С её губ не сорвалось: "Глупца". Но это подразумевалось. Ведение смыло, словно рисунки на песке, набежавшей волной. Я дрожа осталась сидеть на полу комнаты. Что ж, глупец нашёлся. Им оказалась я. Сгорбившись, я сидела на старом холодном паркете и поджав под себя ноги, старалась не разрябиться. Страх и обида вцепились в сердце. Меня разрывало от двух желаний: забиться о тужес под кровать и заорать, гневно обращаясь к равнодушно внимающим небесам. Неужели вы не видели, что меня обманули? Как могли одобрить такую сомнительную сделку? Впрочем, ехидный внутренний голос напомнил, что во всех документах нужно тщательно читать мелкий шрифт, а прежде чем ляпнуть, что согласна, лучше бы переспросить и уточнить, на что именно, собственно говоря, подписываешься. Слово не воробей, как гласит пословица. Наверное, именно поэтому все мужчины в ЗАГСе выдерживают такую волнующую паузу, прежде чем ответить да. Об этом мне моя тётя рассказывала. Она как раз браки регистрирует. Я потрясла головой. Господи, о чём только думаю. Наверное, так называется стресс. Мозг блокирует неприятные мысли, отвлекая от них внимание. Я поморщилась и осторожно дотронулась до гудящих висков. Воспоминания о Мелии, а теперь я знала имя своего двойника, забавным образом перекликающееся с моим. Олеглись. Но представлялись собой обрывки каких-то сведений и намёков. Какие-то картинки я видела чётко и ярко, другие будто через призму тумана. Одна из них вдруг всплыла в памяти, даже скорее выпрыгнула, словно кит из океана. Несмотря на то, что обмен душами между двойниками не влечёт за собой последствий для мирового равновесия, Это действие относится к запрещённой магии. Оба участника процесса будут привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона. Расшедревши сетьужае память, даже милостиво упомянула, откуда взяла этот отрывок. Первый пункт двадцатого параграфа Кодекса магов, принятого сразу после заключения мира между волшебниками и людьми. Комната закружилась перед глазами, и я бы непременно упала без чувств, но падать мне уже было некуда. Я и так сидела на полу, обхватив колени руками, я притянула их к груди и запретила себе плакать. Реветь я буду позже. Улягусь в кровать, спрячу лицо в подушку и буду захлёбываться в слезах, проклиная своего хитроумного двойника. Господи, я же теперь никогда не увижу маму. Я сцепила зубы и с усилием отогнала все эти пугающие размышления в самый дальний уголок своей души. Потом. Сейчас у меня одна цель: Выдать себя за Мелию, чтобы никто не догадался о подмене. Память снова услужливо напомнила, что в качестве наказания за использование запрещённых заклинаний преступника ждала темница и казнь. Если повезёт, то уже и жизнь в роли лабораторной крысы. Всё же, двойник из другого мира такой материал для исследования. Ледянящий холод пробрался мне под кожу. Я снова тряхнула головой. Что ж, оказаться под опытом зверьком так же как и бесправным узникам в мои планы не входит я непременно найду способ вернуться домой ведь если есть вход значит должен быть и выход здесь полно магии наверняка есть какие-то магические двери или порталы в мой мир вот их поиском я и займусь а как попаду домой найду амелию и хорошенько объясню как же сильно она была не права повесив на меня роль несчастной жертвы не на то напала Я сделала несколько глубоких вдохов-выдохов, стёрла со щёк мокрую дорожку. Всё-таки я плакала, даже не заметив этого. И на покачивающихся ногах встала. Чужая память подсказывала, что сегодня понедельник, третий день месяца, который здесь звали шутником, последний месяц осени. Совсем скоро у меня начнётся первая пара у четвёртого курса боевых магов. Но до этого, до этого я должна сделать небольшое предсказание для коллег-преподавателей. Давняя традиция ненавистной Эмилии. Меня же эта традиция вгоняла в панику. Казалось, даже волосы на макушке встали дыбом. Никакого дара ясновидения я в себе не ощущала. И как выдавить из себя хоть сколько-нибудь достоверное предсказание, не имело ни малейшего понятия. Вспомнив знаменитые слова Скарлетт О'Хары, я решила подумать об этом позже. Буду решать проблемы по мере их поступления. Итак, первая из них Одеться во все эти кринолины так, словно я ношу их с детства. Как оказалось, справиться с гардеробом было несложно, а вот с причёской возникли трудности.